Глава 10. Как Перовская и Гриневицкий, Тимофей Михайлов издали увидел пронесшуюся карету царя. Лишь только ему стало ясно, что на подкоп больше надежды нет, силы его оставили. Михайлов был мужественный человек, и это доказал своим поведением на суде и на эшафоте. Но теперь на улице он почувствовал, что не может выполнить порученное ему дело. Ждать надо было бы еще часа два. Между тем он знал, что свалится без чувств гораздо раньше. У него кружилась голова. С этим крепким, огромным человеком, наверное, никогда прежде ничего такого не случалось. Пойти на Михайловскую к Перовской, сказать ей правду, было тоже невозможно. Как я ей скажу? Барышня ростом вдвое меньше меня, и она может, а я не могу. Язык не повернется сказать. Соврать? «Да что же я выдумываю? Я никогда не могу ей сказать, и она никогда не поверит, а я не смогу ей наврать. Если говорить так правду, не могу. Хотите — казните, хотите — милуйте, делайте со мной, братцы, что хотите», — мысленно говорил он членом исполнительного комитета. Ему хотелось лечь, заснуть, забыть все. Теперь ему казалось, что он был счастлив прежде, когда жил в проголодь, получал на заводе гроши терпел обиды и оскорбления. Было очень холодно, у него зябли руки и уши. Михайлов не надел рукавиц, а в правой руке держал белый сверток. Он приложил к уху левую руку, затем попробовал ею отогреть другое ухо и чуть было не уронил снаряда. Ахнув, спрятал снаряд за пазуху и тотчас его вынул, подумал, что могут принять за вора. «Не могу. Бог видит, не могу». Потом придумаю, что сказать. Что хотите, то со мной делайте, братцы. Михайлов надвинул шапку на лоб и пошел домой, отчаянно размахивая рукой со снарядом. Он ругал себя самыми ужасными словами и чувствовал невыразимое облегчение. Его уход спутал диспозицию. Ему полагалось стоять на набережной канала у поворота с инженерной. Теперь это место, на котором царская карета по необходимости замедляла ход, оставалось незанятым. Выйдя из кофейни Андреева, Перовская по Невскому отправилась к каналу на другую его сторону. Метальщики уже должны были все находиться на местах. Она также хорошо собой владела и теперь, но сердце у нее страшно билось. По диспозиции ей полагалось находиться против первого метальщика. «Где же они?» «Что это?» — спрашивала она себя, вглядываясь в редких людей, шедших по ту сторону канала. «Прохожих было мало». Вдруг она увидела Рысакова. Он шел, пошатываясь к повороту, прошел дальше, не глядя по сторонам. Она хотела закричать, «Николай, здесь! Остановитесь! Здесь!» Через минуту Рысаков остановился, повернул было назад и опять, шатаясь, пошел в прежнем направлении. Что же это? Он не сделает. Где же другие? Бежали. Только теперь она увидела, что довольно далеко впереди Плотно прислонившись к решетке, скрестив руки, стоит какой-то человек в пальто. «Котик!» — замирая, подумала Перовская. Это действительно был Гриневицкий. Она не видела свертка, но догадалась, что он поддерживает и прикрывает снаряд скрещенными руками. Неблагоразумно так стоять, сыщики заметят. Нет сыщиков, кажется, нет. Набережная в самом деле была пуста. Только с инженерной свернул мальчик, кативший перед собой корзину на полозьях. Перовская поравнялась с Гриневицким и остановилась. Он оглянулся, увидел ее и слабо ей улыбнулся. Лицо его было совершенно спокойно. Слава Богу! Вся надежда на котика он не выдаст. На набережную вдруг с инженерной вышел небольшой отряд. Это был возвращавшийся с парадов лодский экипаж. — Что это? — все больше задыхаясь, спросила себя Перовская. Еще не понимала, как может отразиться на деле эта неожиданность. Карета царя теперь могла появиться каждую минуту. Мальчик, быстро скользя по засыпанной снегом набережной, приблизился к Рысакову. Она успела подумать, что если карета появится сейчас, то верно будет убитый мальчик. Лишь бы еще две-три минуты, тогда он убежит далеко вперед, подумала она и опять оглянулась в сторону Гриневицкого. Теперь он на нее не смотрел. Он смотрел вверх, медленно обводя взглядом небо. Перовская еще подумала о Тарасе и замерла. На повороте показалась окруженная казаками карета.